Дикие, почти звериные крики эхом разносились в ярко освещенном помещении, резко контрастируя с опрятностью и чистотой современной больницы. Стоя в углу, Лиф наблюдала за тем, как лицо Бонни искажается от приступов боли. Телефонный звонок разбудил ее в начале третьего ночи, поднял с постели и, усадив в машину, заставил мчаться по 95-му федеральному шоссе на юг, обгоняя едущие из Нью-Йорка пустые грузовики. Звонил Майрон. У Бонни отошли воды. «Долгий, душераздирающий крик!» — огласил помещение. Лив не сводила глаз с сидевшей в центре комнаты. На корточках голой Бонни женщина орала почти без перерыва. Лицо ее покраснело, а связки на шее натянулись, словно струны. Майрон поддерживал жену за одну руку, а акушерка за другую. Завывания немного стихли, из портативного бумбокса в углу донесся шум плещущихся о берег волн. Бумбокс-стереомагнитофон или проигрыватель компакт-дисков. В изголодавшихся по никотину мозгах Лив тихий плеск морских волн ассоциировался со звуком распечатываемой целлофановой обертки непочатой пачки сигарет Лаки Страйк. Еще никогда ей не хотелось так курить. Больницы всегда производили на нее гнетущее впечатления. Тот факт, что ей категорически что-то запрещают делать, раздражал Лив. Те же чувства она испытывала и в церкви. Часто и тяжело дыша, Бонни снова не то застонала, не то зарычала. Майрон погладил жену по спине и зашептал что-то успокаивающее, словно утешал маленького ребенка, который проснулся от ночного кошмара. Повернув голову к мужу, Бонни низким голосом выдавила «Арника!» Лив потянулась за блокнотом и записала время, когда роженица попросила о помощи. «Арнику, которую в народе называют «волчьей погибелью», В медицине использовали с древних времен. Лив и сама часто накладывала сок этого растения на ушибы. Считается, что арника помогает при трудных родах, облегчая боль. Журналистка всем сердцем надеялась, что это так. Майрон неумело вертел в руках маленький пузырек с белыми таблетками. Вопли возобновились, перейдя в завывания, страшные схватки сотрясали тело роженицы. «Боже правый, дайте ей пятидин», — подумала Лив она конечно верит в целебные свойства растений но не до такой степени чтобы становиться мазохисткой крики бонни достигли апогея она мертвой хваткой впилась в руку мужа выбив содержимое пузырька на блестящий виниловый пол в кармане лив зазвонил мобильник через плотную хлопчатобумажную бумажную ткань широких штанов она нащупала кнопку и нажала ее никто кажется даже и не замечал ее присутствия. лив вытащила мобильник из кармана и посмотрела на поцарапанный серый экран «Да, отключен». Журналистка перевела взгляд на Бонни вовремя. Роженица закатила глаза. Майрон и Акушерка не смогли ее удержать. Бонни повалилась на пол. Повинуясь неосознанному порыву, Лиф схватила со шнур срочной помощи и дернула его изо всех сил. Через несколько секунд в помещении вбежали санитары. Они суетились вокруг роженицы, словно мотыльки вокруг зажженной лампы. Гомеопатические таблетки хрустели у них под ногами. Как из ниоткуда появилась каталка, и Бонни увезли отлив и умиротворяющих звуков морского прибоя в другую палату, полную новейшего медицинского оборудования и лекарств.